Глава 25. Потерянный рай. Джан Десянь вылез из черной аудио А6, огляделся по сторонам и поспешил ко входу в стационарное отделение Центрального госпиталя. Стоило ему проскользнуть во вращающиеся двери, как молодой мужчина, покупавший в киоске газету, неспешно последовал за ним. На другой стороне улицы Фан Му, сидящий в своем внедорожнике, опустил бинокль и отдал парации приказ Не приближайся, ты его спугнешь. Полицейские под руководством Фанму уже несколько дней следили за Джан Десянем, но узнали пока немного. После выписки из госпиталя он вернулся к обычной жизни. Каждый день ездил на работу, встречался с клиентами, выступал в суде, время от времени ходил с женой и дочкой на прогулки в парк напротив своего офиса. Обычная счастливая жизнь, семейная рутина. Поскольку доказательств у полиции не имелось, а сам подозреваемый был экспертом в сфере юриспруденции, на допрос его пока не вызывали. Вместо этого за Джан Десянем установили наблюдение и отслеживали каждый его шаг в надежде, что найдутся подтверждения противоправных действий. Полчаса спустя Джан Десян неожиданно вышел из дверей амбулаторного отделения. Шел он поспешно, но сохранял спокойное лицо. В бинокль Фанму видел, как он бросает настороженные взгляды по сторонам. Мгновение спустя Джан Де Сянь уселся в машину, завел мотор и сорвался с места. Группа полицейских в гражданском на белой санате отъехала от тротуара и последовала за ним. Полицейский, шедший за подозреваемым пешком, подождал, пока машина Джан Де Сянь свернет за угол, подбежал к внедорожнику Фанму и запрыгнул на заднее сиденье. Юноша поглядел на Джен Линя, который развернулся назад лицом к новоприбывшему. «И что?» «Да ничего особенного», — сказал полицейский, отдышавшись. Он ждал лифта в стационарном корпусе и тут столкнулся с какой-то парочкой в холле. Похоже, они были знакомы, но встретились случайно. По крайней мере, все сильно удивились. Перебросились парой слов, но я был слишком далеко и ничего не слышал. Потом Джан Десянь прошел в амбулаторное отделение, и я за ним. Он взял номерок, чтобы попасть к невропатологу, а когда доктор его осмотрел... Зашел в аптеку, получил лекарство по рецепту и ушел. Джен Линь в задумчивости потер подбородок. «Фан Мо, как думаешь, он мог нас заметить?» «В принципе, да». Визит в амбулаторию был явно спонтанным. Врачу Джан десянь скорее всего, сказал, что у него болит голова. Это была самая простая причина для обращения к неврологу, которую практически невозможно проверить. Похоже, он пытался кого-то перехитрить. «Сначала прошёл прямиком в стационарный корпус, может, хотел навестить пациента, но почему вдруг передумал и отправился в амбулаторию? Из-за встречи с той парой в холле?» Джен Линь опять поглядел на полицейского на заднем сиденье. «Как выглядели те двое?» «Очень молодые парень и девушка», — ответил Коп. «Она вся такая стильная, а он, не знаю, наверное, ростом с меня, модно одетый и с крашенными волосами. О!» Воскликнул он, тыча пальцем в окно. «Вот же они!» Юноши с девушкой торопливо вышли из дверей стационарного отделения, сели в поджидавшее их такси, и оно сразу же отъехало. Фан Му и Джен Лин переглянулись. Оба не могли сдержать радостного возбуждения. Одного из этих людей они знали. Юношей был Тан Джи. Так, приятель, окажи-ка мне еще одну услугу, сказал Фанму полицейскому на заднем сиденье, когда такси скрылось из виду. Э, пойди туда и узнай, на что Джан Десянь жаловался и какое лекарство ему выписали. Коллега бодро ответил, слушаюсь, господин, и, выскочив из машины, трусой побежал к амбулаторному отделению. Надо выяснить, кого он собирался тут проведать, сказал Фанму Джен Линю. Кто знает, может снова увидим знакомое лицо уехав из госпиталя джан десянь прямиком отправился к себе в контору и оставался в кабинете до конца рабочего дня потом сразу вернулся домой в тот вечер он больше никуда не выходил и гостей у себя не принимал что касается его жалобы в госпитале это конечно оказалась головная боль он также сказал врачу что плохо спит в последнее время и ему выписали легкое успокоительное Фан Му и Джен Линь тоже мало что смогли узнать. Поскольку Джан Дэ собирался сесть в лифт, они решили начать поиски с третьего этажа. Просмотрели списки пациентов на каждом сестринском посту, но ни одно имя не показалось им подозрительным или знакомым. Единственной странностью было то, что в этот день из госпиталя пропал пациент. Конечно, его пропажа привлекла внимание Джен Линь и Фанму. Пациента звали Ли Мин. Его привезли в госпиталь прошлой ночью с переломом черепа и порезом от острого предмета на левой руке, приведшим к повреждению нерва и сухожилия. Также у него нашли легкое сотрясение мозга. Врач сообщил им, что пациент – мужчина 35 лет, ростом около 175-180 см, обычной внешности, без особых примет. Врач, он показался эмоционально нестабильным. Базируясь на этом, а также на характере травмы головы на правой половине черепа и угле пореза на левой руке, доктор предположил, что пациент сам нанес себе эти раны. Персонал госпиталя объяснял исчезновение Ли Мина тем, что у него, скорее всего, не было денег на оплату лечения. Он задолжал более 3000 юаней. Полицейские проверили адрес, который он указал при поступлении, но жильцов с таким именем не нашли. Судя по всему, пациент его выдумал. Хотя отследить этого человека не удалось, у полицейских возникло предположение. Так называемый Ли Мин мог знать Джан Дэсяня и Танджи, и именно его они собирались навестить, когда столкнулись в холле. «Если это было верно...» то они оба хранили некий секрет, который имел столь важное значение, что Джан Десянь и Танджи отказались от своих планов, а Ли Мин поспешно сбежал из госпиталя, никого не уведомив. На этот раз на собрании присутствуют лишь четверо ⁇ госпожа Цэ, господин Т, Люот Зяхай и господин Ж вид у господина Ж мрачный он курит сигареты одну за другой и молча пьет чай господин т тоже держится холодно сидит не говоря ни слова обхватив себя за плечи госпожа ц опускает голову и играет с оборкой на рукаве время от времени поглядывая на господина т и на господина же ледя хай стоит в стороне выглядывая на улицу из за занавески помнится я совершенно четко сказал начинает господин же с суровым тоном прерывая молчание что мы не должны контактировать друг с другом вне наших собраний малейшая утечка может все уничтожить мне очень жаль говорит госпожа ц видя что господин т собирается ей возразить она быстро добавляет это больше не повторится Теперь у господина Ха нет другого выбора, кроме как отлеживаться у себя дома. Господин Ж злится все сильнее и сильнее. А господин Ч некоторое время не сможет участвовать в исполнении наших планов. И все из-за вашей Наше чего?», восклицает господин Т, не в силах дальше сдерживаться. «Мы с С искренне беспокоимся за господина Ха и за господина Ч тоже. Раз Ха так серьезно пострадал...» «Что плохого в том, что мы волнуемся за нашего друга?» «Друга!» — рявкает господин Ж. «Запомните, мы не друзья, а только партнеры, взявшиеся за общее дело». «Только партнеры?» — возражает господин Т возбужденно. «С того момента, как мы узнали про ящик Скиннера, наши судьбы переплелись воедино. В противном случае, разве мы пошли бы на такой риск, спасая Люот Зяхая?» «Ж, даже вы согласились спасти Эл. «И вообще, вы говорили, что вы наш друг в горе и в радости», — вставляет госпожа Ц уже мягче. «Мы все в одной лодке. Мы помогаем друг другу, правда ведь?» Господин Ж в молчании качает головой. Потом поворачивается к Клюот Зяхаю, который по-прежнему, стоя у окна, продолжает упорно смотреть на улицу, будто ничего не слышал. «В любом случае, с этого момента нам следует быть осторожнее во всем, шипит господин Ж. «Нам не только надо завершить наши планы и спасти себя, но и защититься тоже». Он вздыхает. «В действительности я очень недоволен нашей последней операцией. Место, которое выбрал господин Че, оказалось слишком опасным». «Но он так решил, и это единственное, что имеет значение. Спасти себя куда важнее, чем перебить этих ублюдков». Господин Т. тоже говорит спокойнее «Не волнуйтесь, мы уже проделывали это несколько раз без всяких проблем, согласны?» Господин Же улыбается и машет рукой. «Ладно, ладно. Собрание переносится. Расходимся по одному. Т, на этот раз вы пойдете первым». После того, как господин Т уходит, господин Же бросает взгляд на Лио Зяхая и говорит. «Эл, мне надо кое о чем с вами поговорить». Все еще стоя у окна, подобно статуе, Лио Зяхай медленно поворачивает голову. «Да». Господин Же жестом показывает ему присесть напротив. «Изначально мы планировали, что сразу возьмемся за ваше дело, чтобы вы как можно скорее покинули город. Но теперь господин Ха попал в беду. Вы не расстроитесь, если мы немного выждем?» «Нисколько», — коротко отвечает Лио Зяхай. «Большое спасибо за понимание», — говорит господин Же, дружески улыбаясь и хлопая лед, взяхая по плечу. Кажется, тот сейчас автоматически отстранится, повинуясь внутреннему инстинкту, но он берет себя в руки, выпрямляет спину и крепко сжимает чашку с чаем. Госпожа С смотрит на часы. «Кто следующий? Я или Эл? Или вы?» «Идите вы. Чуть позже я увезу Эл». Госпожа Ц кивает и уже собирается уходить, когда господин Же окликает ее. «Ц, я хотел задать вам один вопрос». «А?» Она оборачивается с напряженным лицом. «Что такое?» Господин Ж не торопится со своим вопросом. Несколько секунд он разглядывает ее, пока она не заливается краской от смущения. «Ц, вы с Т теперь вместе?» Фанму позвонил Бьян Пиню, попросил отпустить его на остаток дня и поехал в дом ангелов. Учитель Джоу редко вызывал его по телефону, и когда он позвонил, Фанму сразу подумал, что в доме ангелов творится неладное. Свернув на узкую улочку, где находился приют, он заметил несколько лимузинов, припаркованных вдоль тротуара. Толпа местных жителей собралась вокруг группы хорошо одетых людей. В самом центре стоял толстяк в элегантном костюме, а вокруг него расположились телохранители в кожаных куртках и черных брюках. Похоже, там происходила какая-то ссора. Фанму был не в настроении разбираться, что случилось, поэтому проехал мимо толпы и остановил внедорожник у ворот дома ангелов. Припарковавшись, он миновал не в меру расшалившегося Эльбао, который хотел поиграть в камень-ножницы-бумагу и поспешил через двор к главному зданию. Учитель Джоу и сестра Джао вдвоем сидели у учителя в комнате. Лица у них были пепельно-серыми. Увидев Фанму, учитель Джоу сделал ему знак «садиться». Сестра Джао развернулась в его сторону и сквозь зубы пробормотала приветствие. В чем дело? Ни один из них не ответил, и это повергло его в еще больший ступор. Фанму повторил свой вопрос, и тогда учитель Джоу, подняв вверх руку, уже собрался заговорить, но вдруг замер с открытым ртом. Сестра Джао нахмурила брови и первой прервала молчание. Фанму, по какой причине ты оказываешь Ляо Яфан финансовую помощь? И почему именно ей? Юноша почесал в затылке, удивленный ее разгорячённым тоном. Потом искоса глянул на учителя Джоу. «Я не понимаю, с чего эти вопросы?» «Говори!» — рявкнула сестра Джао, вскакивая на ноги и тыча пальцем ему в лицо. «У тебя дурные намерения в отношении этой бедняжки!» Изумление у Фанму перешло в раздражение. «С чего вы взяли?» «Сестра Джао!» осадил женщину учитель Джоу. «Вы понятия не имеете, о чем говорите, поэтому перестаньте тарахтеть, как пулемет. Сестра Джоу пронзила Фанму ледяным взглядом, после чего с сердитым фырканьем села обратно. Все в порядке, Фанму, не беспокойся». Учитель Джоу протянул ему сигареты. «Теперь вот что. Ты в последнее время делал подарки, Ляу Яфан?» «Делал». «Видите?» Возмущенно воскликнула сестра Джао. «Видите?» Она вскочила на ноги и указала на Фанму дрожащими пальцами. «Он признался!» «Признался в чем?» Вспылил Фанму в ответ. «Что подарил Ляо Яфан одежду и школьные принадлежности? И что? Вы же сами присутствовали при этом. Разве не помните? Учитель Джоу велел вам разделить подарки на части, чтобы не давать все в один присест». Сестра Джао замерла, выставив вперед челюсть и по-прежнему целись рукой в Фанму. «Ну-ну, маленькая Джао, успокойся. Ты слишком распалилась, даже не разобравшись». Учитель Джоу сунул руку в карман, достал оттуда шелковую коробочку в форме сердца и передал ее Фанму. «Ты дарил это, Ляо, я фан». «А что там?» Фанму вытаращился на коробочку, Он откинул крышку, и его сердце пропустило удар. Внутри сверкало бриллиантовое кольцо. «Откуда оно у нее? Растерянный, он поглядел на учителя Джоу, потом перевел взгляд на сестру Джао. «Вы нашли кольцо у Ляо Яфан?» Учитель Джоу всмотрелся в лицо Фанму, пытаясь понять, лжет он или нет. Секунду спустя он развернулся к сестре Джао. «Не думаю, что это он». Глаза сестры Джао от неловкости заметались туда-сюда. «Но тогда кто его ей дал?» «Где вы его взяли? Ляу Яфан вам принесла?» — спросил Фанму. «Я сама нашла у нее под подушкой», — ответила сестра Джао. «Может, она подобрала его на улице?» «Нет», — учитель Джао покачал головой. «Я знаю эту девочку. Если бы она нашла что-то настолько ценное...» то сразу отдала бы мне». «Это правда», — вмешалась сестра Джао. «В последние несколько дней я, Фан, постоянно собирала пустые алюминиевые банки и всю мелочь, которую получала за них, приносила мне до последней монетки». «Тогда кто мог подарить ей кольцо?» — нахмурился Фанму. Сестра Джао попыталась пошутить. «Ну, уважаемый сыщик, ваш черед блеснуть». «Давайте, беритесь за дело, устроим настоящее расследование». Фанму еще сердился на нее и потому ответил Варшлиум «Угу». Сестра Джао, явно испытывая раскание, пробормотала себе под нос э, «Пойду проведаю детей» и вышла из комнаты. Как только она скрылась за дверью, учитель Джоу прошептал «Ты точно не дарил ей кольцо?» «Учитель Джоу!» Вопрос показался Фанму не только оскорбительным, но и смехотворным. «Спуститесь с небес на землю. Откуда у меня деньги на такие подарки? Я перечисляю приюту треть своей зарплаты. И где бы я взял дополнительные средства на бриллиантовое кольцо?» «Ладно, ладно, оставим это», — сказал учитель Джоу примиряюще. «Я тебе верю. Просто меня насторожила мысль, что ты мог подарить ей нечто очень дорогое, не более того». «Хм, кажется, сестра Джао другого мнения. Не обращай на нее внимания. Яфан девочка. Старик вроде меня не может полноценно участвовать в ее жизни. Поэтому маленькая Джао взяла на себя роль матери и душит ее заботой. К тому же она не знает, что связывает вас с Ляо Яфан. И это неведение не ее не вина, не так ли?» Фаннул улыбнулся и кивнул, чтобы показать, что все понимает, но потом снова нахмурился. И все-таки кто мог сделать ей такой подарок? Пока что мы не знаем. Будем надеяться, все прояснится, когда ляо Яфан вернется домой, и мы спросим ее. Учитель Джоу сделал паузу. Не в ее натуре воровать. «Я гораздо больше волнуюсь, что она могла познакомиться с каким-нибудь скользким типом». Фан Му ненадолго задумался, а потом кое-что вспомнил. «Как идут дела со сносом квартала?» Упоминание о сносе повергло учителя Джоу в еще большее уныние. Он затушил сигарету в пепельнице и испустил долгий протяжный вздох. «Не очень хорошо». Кончиками пальцев он помассировал виски. Застройщик дает гораздо меньшую компенсацию, чем мы рассчитывали. Соседи недовольны, а переговоры зашли в тупик. Не расстраивайтесь так. Даже если квартал действительно снесут, это произойдет не сразу. Думаю, они предпочтут дождаться весны, чтобы начать. Очень надеюсь, что ты прав. В любом случае, сначала нам надо пережить зиму внезапно во дворе раздался детский плач а затем разъяренные крики сестры джао учитель джоу выглянул в окно увиденное заставило его вскочить на ноги и броситься на улицу у фанму не было даже возможности спросить что случилось он тоже встал и пошел за стариком во дворе царил хаос толпа людей которую фанму видел подъезжая к приюту уже ворвалась внутрь Эльбао лежал на каменной брусчатке, и из его рта вытекала струйка крови. Сестра Джао осыпала проклятиями толстяка с круглой головой и торчащими ушами. Еще несколько детей кричали вместе с ней. Гомон стоял такой, что нельзя было разобрать ни слова. Учитель Джоу подбежал к Эльбао и поднял его на руки. У мальчика была разбита губа, кровь на лице мешалась со слюной и грязью. Зрелище было плачевное. «Что тут происходит?» — спросил учитель Джоу голосом, дрожащим от сдерживаемого гнева. «Кто ударил ребенка? Оказалось, что за минуту до того, как сестра Джоу играла с детьми во дворе, в ворота без разрешения вошла группа людей. Они начали осматривать территорию Дома Ангелов, вслух говоря, «Это придётся снести», «Это дерево срубим» и тому подобное. Когда сестра Джо спросила, что они делают, незнакомцы проигнорировали ее и прошли в огород, где принялись топтать растения. В этот момент эльбау подскочил к толстяку, их предводителю, и попытался поиграть с ним в камень, ножницы бумагу. Испуганный его встрепанным видом, толстяк хотел отступить, но у него за спиной оказался забор. Загнанный в ловушку, он ударил мальчика и повалил его на землю. Чем больше слушал учитель Джоу, тем сильнее кривились его губы. Дрожащими пальцами он осторожно вытер личико Эльбао. Остальные люди узнали учителя Джоу, и одна соседка что-то пробормотала на ухо толстяку. Его физиономия тут же растянулась в подобострастной улыбке. «Недопонимание! Просто маленькое недопонимание!» Он протянул учителю руку. «Полагаю, вы господин Джоу Гуацинь. Я прав, господин?» Учитель Джоу проигнорировал протянутую ладонь. «Кто вы такой?» — холодно спросил он. Мужчина, стоявший с ним рядом, рявкнул, как по команде. «Наш босс! Вице-президент Хоу!» Толстяк, немало не смущенный, опустил руку и представился сам. «Хоу Гуофу! Вице-президент Совета директоров компании «Этерниум Реал Эстейт» к вашим услугам. Господин Джоу, уделите мне минутку». Он бесцеремонно ухватил учителя Джоу за плечо и отвел в сторону. «Я знаю, что этот сброд прислушивается к вам, так что вы у них в каком-то смысле предводитель. На последнем собрании по поводу сноса и переселения вы выступали от всего квартала, правильно?» Не дожидаясь ответа, Хоу Гуофу понизил голос и продолжил. «Давайте с вами договоримся, хорошо? Вам нужны деньги, я прав?» вы получите компенсацию в тройном объеме, плюс дополнительно 50 тысяч наличными, если поможете мне прийти к соглашению со всеми остальными. Учитель Джоу сбросил руку толстяка со своего плеча и рявкнул в ответ. нас и расселения должны проводиться в соответствии с законами и политикой правительства. Делайте, что должны, но делайте законным порядком. А как насчет четырехкратной компенсации. Плюс восемьдесят тысяч». «Вице-президент Хоу, мне кажется, вам лучше уйти». Глаза учителя Джоу смотрели прямо в физиономию Хоу Гуофу. «Но сначала, будьте добры, извиниться перед моим ребенком. из Из-под очков в золотой оправе глаза бусины толстяка угрожающе уставились на Эльбао. «Старик!» «Я повидал кучу баламутов вроде тебя». Лицо его стало жестким. «Если думаешь использовать умственно отсталого пацана, чтобы завоевать себе дополнительные баллы, то ничего у тебя не выйдет. Что ты вообще тут развел? Дурдом для дебилов?» Не в силах дальше сдерживаться, учитель Джоу врезал кулаком прямо в жирную морду хоугофу Тот пытался отшатнуться, но не успел. Костяшки пальцев учителя Джо ударили его в подбородок, и очки в золотой оправе полетели на землю. Учитель уже занес руку для нового удара, но телохранитель в кожаной куртке зашел сзади и ударил его под коленную чашечку. Учитель Джо рухнул на землю. Остальные охранники окружили его и стали осыпать угрозами, брызжа слюной. «О, прямый старик, сейчас узнаешь, с кем имеешь дело!» Сестра Джао с криком бросилась вперед и попыталась встать между учителем Джоу и головорезами. Дети поспешили за ней и начали колотить по спинам мужчин в кожаных куртках своими крошечными кулачками. Учитель Джоу попытался подняться. Телохранитель, ударивший его, приготовился нанести новый удар, но внезапно что-то жесткое и черное врезалось ему в лицо. Он пошатнулся, споткнулся о ноги учителя и свалился на землю. Фан стоял возле учителя Джоу с угрожающим видом, широко расставив ноги и держа в руках полицейскую дубинку. Мужчина в кожаной куртке катался по земле, закрывая лицо ладонями и издавая громкие стоны. Между пальцев у него текла кровь. Остальные головорезы от изумления застыли на несколько секунд. Потом один из них выхватил нож, и другие сразу последовали его примеру. Они уже собирались напасть, когда Хоугуфу закричал: Всем не двигаться! Охранники в растерянности оглянулись на своего босса. Тот указал пальцем на дубинку в руках Фанму. Это стандартная полицейская дубинка! Хоугуфу покосился на мужчину в кожаной куртке, до сих пор катавшегося по земле и стонавшего от боли. Потом перевел взгляд на Фанму. Ты из какого участка, приятель? фанму не ответил. Он оглянулся через плечо на сестру Джао, которая стояла, вытянув перед собой руку с мобильным телефоном. Она снимала происходящее на видео. «Уйдете вы или нет?» спросил юноша резким отрывистым тоном. Хоу Фу принужденно рассмеялся и дал своим людям сигнал убрать оружие. Потом ткнул пальцем в сторону Фанму. «Мы еще встретимся!» и кивнул охране. «Поехали!» Охранники пошагали прочь со двора. За ними последовала толпа соседей, едва не сбивших с ног Ляо Яфан, который как раз возвращался из школы. Она проводила глазами банду головорезов из строительной компании, которые рассаживались по лимузинам. Потом глянула во двор и бегом кинулась внутрь. «Что случилось?» С пыльной одеждой учителя Джоу ее взгляд перескочил на разбитую губу Эльбао, потом на вытоптанные огород и полицейскую дубинку в руках Фанму. «Что здесь произошло?» Никто не ответил ей. Фанму убрал дубинку и теперь осматривал учителя Джоу на предмет травм. Сестра Джао ощупывала разбитую губу Эльбао, чертыхаясь себе под нос. Группа детей с перепуганными глазами стояла поодаль. Раздраженная тем, что все молчат, Ляо Яфан крикнула. «Да объясните же, что происходит?» Сестра Джао моргнула и уставилась на ляу Яфан так, будто только сейчас заметила ее присутствие. Затем молча подхватила девочку под локоть и повела за собой в дом. Фан Му помог учителю Джоу добраться до его комнаты. Он велел старику сесть на кровать и снял с него пиджак и рубашку. На спине расплывался гигантский кровопотек, уже начинавший синеть. Встревоженный Фанму предложил отвезти учителя в госпиталь, в конце концов, ему уже немало лет. Однако тот ответил, что никуда ехать не нужно, и предприняв еще несколько попыток его убедить, Фанму сдался. Со мной все в порядке, а вот ты не попадешь в неприятности, спросил учитель Джоу обеспокоенным тоном. «Нет, не волнуйтесь. Я же служу в народной полиции. Если мы оказываемся в ситуации, подобной этой, вмешаться наш долг», — Фанму хмыкнул. «И вот что я вам скажу. Жевать этот придурок еще долго не сможет». Учитель Джоу рассмеялся и сразу же зашелся к Фан Фанму легонько похлопал его по спине. «Учитель джо я и не знал, что вы такой задира. «Выразись он по-другому. Я, наверное, сумел бы сдержаться». Старик вздохнул, а потом снова закашлялся. «Но когда он назвал Эльбао умственно отсталым, а дом ангелов — дурдомом для дебилов, я вышел из себя». При мысли об Эльбао учитель с трудом поднялся на ноги и сказал Фанму, что надо скорее пойти осмотреть его рану. Но в коридоре они наткнулись на Ляо Яфан. Та вылетела как пробка из комнаты сестры Джао, поддергивая на ходу брюки, и пулей пронеслась мимо них. Сестра Джао выглянула в двери, возмущенного прошая. «Да что такое стряслось с этой девчонкой?» Ляо Яфан остановилась и развернулась к ней. Уши ее полыхали. Она выбросила вперед руку, развернутую ладонью вверх. «Сейчас же верните мне мое кольцо!» «Яфан», — попытался вмешаться учитель Джоу, — «мы обязательно его вернем, но сначала скажи, откуда оно у тебя». Ляо Яфан закусила нижнюю губу, поддернула рукав и снова вытянула вперед руку, будто повторяя «сейчас же». Сестра Джоу воскликнула. «Вот именно! Если ты все не объяснишь, даже не надейся получить кольцо обратно!» Внезапно глаза Ляо Яфан наполнились слезами. Ее взгляд заметался от учителя Джоу к сестре Джао и обратно. Наконец она с умоляющим выражением уставилась на Фанму. Поёжившись от неловкости, тот лишь беспомощно развел руками. Слезы брызнули у Ляо Яфан из глаз, и она прокричала. «Кто дал вам право копаться в моих вещах?» С этими словами девочка выскочила на улицу. Подошло время ужина, но Ляу Яфан так и не вернулась. Из-за событий дня атмосфера в столовой была тяжелой и веселился за столом только Эльбао. Разбитая губа нисколько не умерила его интерес к еде, и он набивал рот с превеликим аппетитом. А вот травмы учителя Джоу оказались серьезнее, чем он думал. Синяк распух, и учитель не мог ровно сидеть в своем кресле, не морщась от боли. Со сгорбленной спиной он проглотил пару ложек, а потом вернулся к себе отдыхать. В отсутствие Ляо Яфан, Фан Му вызвался помочь сестре Джао с посудой, однако она и слышать об этом не хотела, и после нескольких героических попыток юноша сдался. Некоторое время он посидел в комнате учителя Джоу, развлекая того беседой, а потом собрался уходить. Проходя мимо комнаты сестры Джао, Снова посмотрел на портрет ее покойного сына над комодом. Он уже обращал внимание, что обычно она оставляет дверь открытой. Мгновение поколебавшись, Фанму вошел внутрь. Комната освещалась слабо. В неподвижном воздухе витали густые ароматы благовоний. Стены стали липкими и покрылись желтоватым налетом от постоянно горевших лампадок. Мальчик глядел на фанму из траурной рамки, и внезапно ему вспомнилось, как сестра Джао сказала однажды. «Я знаю, что сын скоро вернется ко мне». Год за годом она молилась перед своим импровизированным алтарем и не запирала двери, словно действительно надеялась на его возвращение. Под густым слоем пепла в курильнице тлело материнское сердце. Фанму взял несколько благовонных палочек и прошептал: Если ты меня слышишь, то где бы ты ни был? Возвращайся. Он придет. Это была сестра Джао. Фанму обернулся и увидел, как она, тяжело переваливаясь на усталых ногах, подходит к постели. Села и медленно, аккуратно отвернула рукава, а потом стряхнула пыль с брюк. «Посиди со мной немного, маленький фан, и прости, что тут такой беспорядок». Он пробормотал слова согласия и присел на маленький стульчик перед ее столом. «Сестра Джо, сколько вы работаете у учителя Джоу?» «Кажется, уже шесть лет», — она посчитала на пальцах. «Шесть лет и семь месяцев». «А сколько уж, простить меня за грубость, вам лет?» «Сорок один», — прямо ответила она. «Я уже старая». «Вовсе нет». Фанму старался осторожнее подбирать слова. «Но почему? Опять же, без обид. Вы не вышли замуж. Может, у вас родился бы еще ребенок?» «Нет», — сестра Джао решительно задрала подбородок. «Я жду моего сына. Знаю, он когда-нибудь вернется ко мне». «Сестра Джао», — начал Фанму, Но потом сделал паузу. Тем не менее, слова сами сорвались у него с языка. «Никто не возвращается с того света». «Конечно, возвращается!» — перебила она. «После того, как человек умер, он становится призраком, а призраки могут возвращаться». Фанму не нашелся, что на это ответить. Похоже, сестра Джао заметила скептицизм у него на лице и сощурила глаза. «Ты не веришь в призраков? Не так ли?» Он ненадолго задумался, потом покачал головой. «А я верю! Верю всей душой! Семь лет назад я не верила, и именно поэтому потеряла своего ребенка!» Внезапно она громко разрыдалась. Фану привстал терзаемой неловкостью, не зная, как утешить ее. Потом сел обратно и зашептал какие-то слова, которые казались ему. Ободряющими. Плач матери разносился по тихим коридорам дома ангелов, заставляя детей прятаться под одеяло. В другой комнате старик повесил голову и тяжело вздохнул. В своей спальне сестра Джао долго рыдала по умершему сыну. Наконец схлипы стали реже, и Фанму взял ее руку в свои. Протянув сестре Джао платок, он спросил «Что с ним все-таки случилось, сестра? Вы расскажете мне?» Вытерев с лица слезы, сестра Джау медленно заговорила сдавленным голосом. «Я была очень, очень счастливой женщиной. У нас была прекрасная семья из трех человек, и все было идеально. вэй был не самым умным ребенком на планете, но он был хороший мальчик и куда более чувствительный, чем другие. Когда ему было восемь, он как-то раз бегом примчался из школы домой, спрятался у себя в комнате и ни за что не хотел выходить. Отец спросил его, что случилось, и вейвей -Вей ответил Робея, что видел призрака в школьном туалете. Мы с мужем решили, что у него просто разыгралось воображение, и постарались больше об этом не упоминать. Но на следующее утро вэйвэй отказался идти в школу. Сказал, что боится снова встретиться с призраком. Отец его отругал, но Войвей все равно не хотел идти. Тогда отец дал ему пощечину и отвел в школу в слезах. С тех пор оценки у Вейвея стали хуже, а сам он ходил все время грустный и сонный. Его учительница позвонила мне и сказала, что в классе Вейвей -Вей вечно клюет носом. Я спросила его об этом напрямую. И он ответил, что боится спать по ночам, потому что каждый раз, когда закрывает глаза, видит призрака. Делать было нечего. Мы с мужем стали по очереди лежать рядом с ним, пока мальчик не заснет. Но потом стало еще хуже. Сестра Джау прижала платок к рту и опять разрыдалась. Несколько дней спустя он перестал есть и ничего не пил. Мы пытались с ним поговорить, наконец он признался, что боится ходить в школьный туалет. Пользоваться туалетом дома ему тоже было страшно, и он начал мочиться в постели и испражняться в штаны. Мы с его отцом были людьми необразованными и не сообразили отвезти его к психологу. Просто решили, что он капризничает. Однажды муж вышел из себя и заставил его выпить подряд два больших стакана воды. В ту ночь он проснулся, отплачивая вея. Тот сказал, что хочет туалет, и отец его отвел, но сколько малыш не пытался, пописать у него не получалось. Муж посмотрел поближе и увидел, что вэй перетянул себе письку проволокой. Мы быстро отвезли его в больницу, но даже после того, как врач снял проволоку, помочиться мальчик не смог. Доктор сказал, что он нарочно терпит, и посоветовал пойти с ним в туалет и ждать. Муж поволок сына в туалет, а я спустилась вниз заплатить за осмотр. Но перед кассой поняла, что у меня не хватает денег, и пошла обратно к мужу. Тот вышел из туалета, чтобы дать мне еще наличных, а когда вернулся, мальчика там не было. Мы с мужем страшно испугались, бежали внутрь и кинулись к окну. Вэй, вэй лежал на земле, мой муж в отчаянии выбросился за ним следом. Сестра Джао зарылась лицом в мокрый платок и зарыдала еще сильнее. «Мой сын скончался на месте. Муж оказался в госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но через месяц он тоже умер. Наши небольшие сбережения я потратила на их похороны, но без мужненной зарплаты дом пришлось продать. А была в отчаянии и не знала, куда идти. Тогда-то учитель Джоу меня и нашел. Схлипы сестры Джоу постепенно затихли. «Он дал мне работу и место, где я могла жить. Не знаю, что я сделала в прошлой жизни, чтобы заслужить такую доброту. Он очень добрый человек». «Да, это правда», — прошептал Фанму, отчасти чтобы отвлечься от шока, испытанного только что. «Теперь я всем довольна», — сестра Джоу вытерла глаза и храбро улыбнулась. Я хорошо забочусь о ребятишках в приюте. Если буду щедра душой и добра к ним, Господь вернет мне моего сына. Пусть даже в виде призрака, я не против. И когда он вернется, я ему скажу». Она повернулась к фотографии мальчика. Слезы все еще бежали по ее щекам. «Скажу. Мама ошибалась. Мама верит тебе». Только в половине десятого вечера Фанму вышел, наконец, из комнаты сестры Джао. Он не знал, куда подевалась Ляо Яфан, как не знал, вернулась она или нет. Присев во дворе, юноша закурил сигарету. «Дом ангелов», — думал он, — «какое прекрасное название». Но у каждого ангела была своя душераздирающая история. Покончив с сигаретой, Фанму вышел на улицу и направился к своему внедорожнику. Он завел мотор, включил фары, и тут увидел Ляо Яфан, стоявшую в паре метров оттуда. Она прищурила глаза и посмотрела в его сторону. Фанму понял, что в ярком свете фар девочка его не видит. Она просто стояла, не шевелясь. Фанму вылез из кабины. «Что ты тут делаешь? Ты что-нибудь ела?» Фары отражались в глазах Ляо Яфан желтыми огоньками. Он услышал странный звук, словно кубики льда в стакане ударялись друг от друга. Это скрипнули ее зубы. Внезапно Ляо Яфан сорвалась с места и схватила его за руку. Он почувствовал, как она дрожит. «Наш приют! Дом ангелов!» Голос ее дрожал вместе с телом. «Его снесут, да?» «Кто сказал тебе такое?» «Снесут!» — повторила она громче. Ляо Яфан крепко сжимала его руку. «Скажи мне! Я знаю, ты не станешь лгать!» Что-то привлекло внимание Фанму. Он заметил на асфальте, там, где она стояла, красный кружок. Внутри было написано под снос Все в порядке. Мы что-нибудь придумаем». Никакие другие слова не шли ему на ум. Однако успокоить ее не удалось. У девочки подкосились ноги. Пойдем скорее внутрь, сказал юноша, подхватив ее. Сестра Джао с ума сходит от беспокойства. Лявья Фан пошатнулась, но осталась стоять на месте. Фанму вздохнул, взял ее под руку и мягко повел в сторону приюта. Она плелась за ним совсем лёгкая, словно ее тело внезапно лишилось веса. Слишком усталая, чтобы протестовать, девушка позволила Фанму завести ее в дом и передать с рук на руки сестре Джао. Отъезжая, Фанму смотрел на низенькие домики, соседствовавшие с домом ангелов. Повсюду пестрели красные круги. Под снос. Внезапно ему показалось, что мир на полной скорости скатывается в катастрофу. Одни люди сносят дома других людей, якобы на благо города. Возможно, им выделят финансовую компенсацию и построят для них другое жилье, но кому хочется сниматься с места, которое много лет было твоим? А ангелы? Каково им будет покидать их уютные небеса?